Глава двадцать «Я могу исполнять только по одному желанию», сказала Уморушка, слегка опомнившись от пережитого потрясения. «После каждого пожелания нужно снова тереть лампу». «Почему же ты ее не взяла?» спросила Маришка, все еще сердясь на себя и подругу. «Я-то в лампе не сидела. Откуда мне все эти порядки знать?» Уморушка виновато опустила голову. «Разве все упомнишь?» — Главное, от разбойников поскорее удрать. — Вот и удрали. Мы в Багдаде, а Иван Иванович неизвестно где. Если птица рух его не склюет, так разбойники схватят. Одна надежда — на ковре улетит нас разыскивать. Маришка махнула рукой и встала не спеша умываться. Не ходить же по древнему Багдаду, грязнули. Глядя на нее, продолжила свое купание и уморушка. Теплая — и прозрачная вода одного из притоков реки евфрат взбодрила юных путешественниц и разогнала их дурное настроение. А чудом сохранившийся в кармане Маришки пирожок с визигой окончательно развеял грусть и печаль. «Не такой человек, Иван Иванович, чтобы разбойникам даться», сказала умурушка, дожевывая свою половинку пирожка. «Спохватится, что нас нет, сядет на ковер и в Багдад. Мы же в Багдад собирались наведаться». «Ну, не сразу махнет. Сначала подумает», — возразила ей Маришка, «но непривычно боевым, а мирным тоном. А потом сообразит, что нас нигде нет, и в Багдад слетает на всякий случай». «А мы тут, в Багдаде», — весело поддержала Маришкину мысль у Морушка. Но Маришка слегка остудила ее. «Пока еще не в Багдаде, а в пригороде. Так что нам нужно поспешить». Они поднялись с прибрежного камня, на котором сидели, надели на чистые ноги обувь, Маришка сандалии, а у Морушка лопоточки, и отправились к городским воротам, около которых уже стояли повозки крестьян с окрестных селений, везущих свои фрукты и овощи на шумный и веселый багдадский базар.